Курол афер является единственным видом единственного рода семейства куролов лептосемидае. Птица эта отличается своеобразным строением и окраской и не менее своеобразными нравами и образом жизни. Она водится на Мадагаскаре и некоторых коморских островах. Здесь ее можно встретить группами 10-12 штук, которые держатся преимущественно у опушек леса. Пищу курола составляют главным образом кузнечики, затем хамелеоны и ящерицы.